Глава семнадцатая. Набережная Доро, дом один. По-настоящему успешный человек, шагает от неудачи к неудаче, даже и не думая сдаваться. Энтузиазм и терпение, вот что берет города. Инри из дома страждущих. Вечером меня ждал светский раут, бал господина Анте-Давьера. Сбор гостей назначили на восемь. Первыми в соответствии с негласными правилами Прибегут купцы и журналисты, потом появятся близкие друзья хозяина, выходцы из домов средней руки, министерские управленцы, но ну и под конец уже сливки лесного королевства, ищущие мчащиеся, внемлющие. Короче, Каты и её плюс один, то есть мне, раньше девяти на набережную соваться не стоит, этикет, знаете ли, штука серьёзная, хотя и бессмысленная. Прикинув, что у меня осталась пара свободных часов, Я решила не заниматься решительно ничем, кроме подготовки к балу. Важную роль в этой подготовке играла такая роскошь, как чтение на диване попой кверху. Нам, девушкам, нужно убийственно прихорашиваться не только снаружи. Вот наберусь красивых литературных оборотов и стану хотя бы на один вечер очаровательной собеседницей. Спорим, эффект не хуже, чем от декольте. Хотя, думаю, гостям анте-давьера моя предполагаемая харизма будет до фонаря. На балах люди собираются, чтобы обсуждать бизнес и политику, а не для флирта. Так или иначе, судьба в лице Кади не позволила мне как следует увлечься. Подруга явилась на час раньше, а её прибытие меня оповестило бешеное ржание суслика, от которого земля тряслась, а зубы клацали. Суслик – спонсор дорогущих шолоховских стоматологов. Я возмущённо вышла на порог и набрала в лёгкие побольше воздуха, дабы мой праведный гнев разнёсся на всю округу. «Мол, какого праха так рано? Кат, я до сих пор больше похожа на болотного упыря, чем на эльфийскую принцессу. Я не поеду в таком виде никуда. Так что садись на кухню и жди. И не смей сожрать мое печенье». Но на спине суслика восседал помимо Кади и юный Карл. Черная кобыла даже не заметила двойной ноши. Я подавилась своей тирадой и лишь удивилась. «Привет». Незваные гости лучились от радости, что было привычно в исполнении Кадии, но странно для Карла, ведь его должны забрать в детдом, а это не самая веселая новость. «Что, еще не готова к балу?» — осклабилась подружка. «Как видишь, вот и ладненько, а я хочу познакомить Карла с Марахом». Эээээ, зачем? Как зачем? Мальчик любит животных?» «Причем живых они на тарелке, как мои изверги-братишки. И учитывая, что ты теперь дома почти не бываешь, птичке будет приятно, если некий подросток с избытком свободного времени станет его выгуливать дважды в день, или, как это называется у пернатых, вылетывать, выпархивать». Я помогла привязать суслика к забору, молясь, чтобы тварюга мне его не снесла в каком-нибудь неожиданном приступе конского веселья. Затем провела ребят в дом. Я спросила... «А как Карл планирует заниматься выгулом, вылетом мараха, если шолоховский деддом находится далеко на востоке?» При этих словах я бросила быстрый взгляд на мальчика. Он все так же улыбился до неприличия счастливо. «О, с детдомом вопрос закрыт. Даху выкинул прекрасный фортель». Кадя плюхнулась за кухонный стол и деловито подтянула к себе банку с бисквитами. Он официально стал временным опекуном Карла, До того момента, пока к тому не вернется память, а от дома смеющегося до твоего минут пятнадцать пешком. Я так и села. Да ху что? Наш прибабахнутый философ и о себе толком не умел позаботиться, а уж взять ответственность за другого. Я сама удивилась, а уж Карл как прибалдел от таких новостей, не правда ли? Кадия же оттопырила мизинец, и неважно ей бисквит или чашка. Подросток кивнул. Мне показалось, что за чистой радостью он прячет еще какую-то эмоцию. Кажется, страх причем в отношении меня. Боится, что я заставлю Даху передумать. Но и это не все новости. Кадия подняла указательный палец и медленно поводила им туда-сюда перед моим носом. Это был отвлекающий маневр, ведь в этот момент другой рукой она тянула из банки мою последнюю печенюшку. Вдобавок к опекунству многоуважаемый Даху из дома смеющихся, немного много ни мало забрал свои документы из лазарета. Все. Печенька с драматическим хрустом погибла в зубах подруги. Он больше не будет лекарем. Теперь он энциклопедист и точка. Как так? Застонала я. Что за корова его укусила? Бешеная какая-то. Кат развела руками, потом обернулась к Карлу. «Так, дружок, давай-ка дуй в спальню, там найдешь злобную птичку в клетке. Это Марах. Попробуй с ним поиграть, но смотри, чтобы он глаза тебе не выклевал. Все животные похожи на хозяев, а Тинави у нас та еще штучка». Когда Карл ушел, Кадя резко поставила локти на стол и, перегнувшись ко мне, быстро зашептала. «Вообще мне это не нравится. Даху всегда был благоразумным парнем, даже слишком благоразумным, я бы сказала». Но после той ночи с Бокки он сам не свой. Постоянно бубнит про сны, строчит что-то круглые сутки. «Вчера опять меня в ресторане опозорил. Второй раз за неделю, а?» Представь, подходит официант с жарким. А даху у него из нагрудного кармана выхватывает перо и давай писать прямо на льняной салфетке, да еще и приборматывает. Я ему Даху, ты сбрендил, дорогуша?» А он только глазами зыркает из-под шапочки. И пишет, пишет. Официант пытается примостить на столике блюда с бокалами, а доху его локтем отодвигает. Типа не мешайте. Я теперь опять с ним разговаривать не хочу. Именно из-за позора, а не из-за романтики, как ты подумала. Катя обвиняюще ткнула пальцем мне в грудь. Она вообще очень смело управляет своими указательными. Типичная военная привычка, противопоказанная светским львицам. Чую сегодня на балу повеселимся. Подруга продолжила. «Короче, Даху сбринзил, и ладно бы. Если это как-то оживит его отмороженный характер, я только за. Но эти приколы с опекунством и уходом из лазарета – что-то неладно». Из соседней комнаты донеслось уханье мараха, удовлетворенное, насколько я знаю, своего филина. Я побарабанила пальцами по столу. «М-да... Вообще, когда мы говорили с Даху у водопадов и штване. «Я прониклась ощущением, что его сны — это акт принятия себя, который привёл к таким вот картинкам от подсознания и чувству эйфории. Но ведь всякому видно, что Даху создан для науки. Может, он наконец-то дозрел и теперь изо всех сил пытается наверстать упущенные из-за сомнений годы, поэтому пишет без перерыва. А опекунство... Знаешь, бывает такое. Ты делаешь какой-то важный шаг в жизни» и сразу же начинаешь бацать перемены в других смежных сферах. Есть идиотское выражение «беда не приходит одна». Я в него не верю, зато верю, что решение не приходит одно, смелость не приходит одна, удача не приходит одна. Мир вообще лучше, чем о нем принято думать. Может, дело в этом? Даху просто осмелел, а мы привыкли к его дохленькому варианту. Вот и паникуем. Кадзия пожала плечами. Не знаю, но ты посмотри внимательнее в его глаза. На мой взгляд, они какие-то ненормальные, учитывая, как я отношусь к даху. Она замялась. Короче, Тинави, я волнуюсь, боюсь, это реальные сны. Бокки что-то хотят от него. Я тебя поняла. Я снова прислушалась к соседней комнате. Уханья мараха сменилось неожиданным, но очень довольным клёкотом. чешут его там, что ли? «Обещаю, я не допущу, чтобы Даху обидели. Я даже его коллегу попросила за ним приглядеть. Вот только после увольнения это уже не актуально». Я раздосадово крякнула. «Но я могу следить за ним сама всё своё свободное время, если хочешь». «Ой, к праху эту слежку!» — отмахнулась Кат. «Мне тут ура! Наконец-то доверили несколько стражей в подчинение. Так что слежку я сама могу организовать, причём круглосуточную». Даже во дворце. Мы там теперь дежурим, прикинь? Правда, эти гаденуши не сильно верят в мой авторитет. Ну да ничего, еще пара драк и разберемся. Она хрустнула пальцами. Так вот, с Даху ты лучше побольше разговаривай. Он тебя всегда слушал. Это я для него буйный клоун с замашками солдафона. А ты скорее мозговитая баба-ресурс. Если кто-то на него и повлияет, то ты... Ого, ничего себе откровение! Я расхохоталась. «Буйный клоун? Баба-ресурс? Это так ты себе представляешь нашу компанию? Адаху тогда кто, прости, пожалуйста?» «Адаху? Трусишка, зайка серенький. Вместо морковки, пожирающий мои нервы!» Огрызнулась Кат. «Короче, иди одевайся, и чтобы выглядело прилично. Я-то погляди какая!» Казя подмигнула, вскочила, незаметно отряхнула крошки с платья, и демонстративно покрутилась туда-сюда. Она нарядилась на наядой, я была буквально раздавлена ее красотой. кади и так ходячий генератор комплекса неполноценности, а в шумящей юбке морского шелка отороченной жемчугом, да с прибранными золотыми луканами, да с ювелирным трезубцем и сливом в виде морских ежей. Ну все, пиши пропало. Не зря говорят, чем больше мужественная у дамы профессия, тем более женственной она старается быть во внерабочее время. «Ты не боишься порвать такую красоту во время поездки на суслике? завистливо спросила я. «Я почти ничего не боюсь. Давай, поторопись-ка». Когда я зашла в спальню, Карл и Марах сидели друг напротив друга на полу. Марах что-то там бурчал на своем птичьем, будто монолог толкал. Карл сосредоточенно поддакивал. «Хей!» «Я вам не мешаю?» Оба вздрогнули. «Ты что, с моим филином разговариваешь?» Я подняла брови. «Нет», — Карл покраснел. «Но я с удовольствием буду навещать его, если вы не против». «Не против». Мальчик вышел из комнаты, а я еще с полминуты смотрела ему вслед. Скользнуло смутное воспоминание. «Кажется, мы уже перешли на «ты». Но когда, где, при каких обстоятельствах?» «Ничего не знаю насчёт Даху, но с мальчонкой точно не всё в порядке», — пожаловалась я птица. Ух, ух! со всей серьёзностью ответил Марах и повернул голову на 180 градусов, заинтересовавшись собственной спинкой. Пришло время выдвигаться на бал, и Казиана наотрез отказалась пускать мальчика пешком. «Доедем до Давьера, а там я посажу тебя в кэп, вдруг приступ амнезии повторится». «Кто будет спасать тебя на сей раз?» – здраво рассудила она. На город опускалась темнота. В распахнутые окна домов вдоль набережной волнами вливался майский воздух, принося с собой запах мёда лесных мхов и далёкого моря. Вечерняя прохлада загоралась волшебными узнаваемыми красками столичной ночи, зелёная сома, белые мак огоньки, горячий свет от факелов и изредка встречающиеся красновато-оранжевые плоды деревьев Оши. Всё утопало в зелени и холодном, маслянисто-чёрном блеске рек. Особняк господина Давьера светил нам как маяк издалека. Мириады крохотных фонариков обвивали здание из голубого камня. На широкой подъездной аллее было тесно от карет. Изнутри доносились музыка и смех. Нарядные люди с бокалами в руках прохаживались вдоль резных балкончиков, окаймлявших второй этаж. Мы с Кади и Карлом подъехали к самому крыльцу. Подруга подозвала конюха и попросила его присмотреть за сусликом. Конюх скривил недовольную физиономию, но суслик так ощерилась в ответ, что слуга быстро передумал быть невежливым. Затем мы поймали Кэп, один из тех, что вечно толкутся перед богатыми домами в надежде на клиентов, и стали прощаться с Карлом. «Ну сейчас опробуешь поездку в карете?» Кадя хлопнула Карла по плечу. «А то мы все в седле да в седле!» Вроде я уже когда-то ездил на такси, нахмурился Карл. Только там были не лошади. Что такое такси, удивилась я. Ну, это. мальчик замешкался, вдруг раздался низкий бархатный голос. Такси это разновидности наземных перевозчиков. Обладатель голоса изыскана одетый мужчина лет сорока, прямой, как ясень, поклонился нам не сводя глаз с Карла. «Что же молодой господин покидает бал, не успев заглянуть внутрь?» «Спасибо. Я не хожу на балы, просто провожал своих дам», — по-взрослому пропищал Карл. Незнакомец пригладил короткостриженные черные волосы и без того идеально уложенные. «У вас действительно очаровательные спутницы, сэр. Как вас зовут?» Господин коснулся своей аккуратной бородки, Потом быстро перевел руку на туго завязанный шелковый галстук. «Карл, а вас?» Льдисто-серые глаза мужчины расширились, он кашлянул, прочищая горло, а потом дважды кивнул, будто ему сказали нечто поразительное. «Мы с Кадией переглянулись. Что за прах? Мы уже не в средних веках. Почему этот незнакомец вообще говорит ни с кем-то из нас, а с мальчиком?» «Анте, я предпочитаю это имя». «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». «Да, Карл?» испытующийся щурился незнакомец. «Не знаю». Проблеял мальчик и одним аккуратным шажком отступил мне за спину. Зато Кадия жадно подалась вперед. «Так это вы, Давьер! Это ваш бал?» Она рефлекторно начала прихорашиваться, поправила волосы, валаны, подол и даже ущипнула себя за яблочки щек. Прием безотказный. Ибо нет ничего привлекательнее румянности, но очень уж заметный. Ух, ты ж моя Кадия охотница за мужиками. Да, это я. Хозяин дома с сожалением, как мне показалось, отвернулся от Карла. Кадия и анты начали пустую светскую беседу, во время уны господин Давьер бросил на мальчика ещё пару взглядов, но больше ничего не сказал. Я посадила Карла в кэп, пожала ему руку на прощание и тихо спросила: «Ты его знаешь?» «Нет, наверное...» Бедняжка чуть не плакал. «Он как-то странно на меня смотрел, да?» «Вот-вот. Ладно, езжай домой». Карета уехала, Анте галантно пригласил нас проследовать внутрь особняка, а сам остался встречать припозднившихся гостей. Для нас бал начался. В круговерте шелка, музыки и смеха мы с Хадей быстро потеряли друг друга. Обычно на масштабных вечеринках я держусь возле тех, с кем пришла, но не сегодня. И у Кадии и у меня были свои планы на вечер. Подруга искала неопределенного идеального мужчину, а я определенного. Где-то там, в ложбинке меж ключицами, жила надежда на новую встречу с Лисаем. Я понимала, вряд ли он придет в своей-то А все же хотелось украсить вечер розовым флером чисто для интереса. Вообще я не из романтичных но завидую им невероятно как хорошо влюбился поцеловался детей родил и план на жизнь выполнен ура другое дело это неутвержденная программа в моем жанре то ли чудеса надобно совершать то ли науку вперед двигать прах его знает но одно ясно удачно выбранной посей не обойдешься за счастье каким бы оно ни было буркнула себе под нос я взяв бокал умелькнувшего мимо официанта после чего отправилось вольное плавание по анфиладам залов. Десятки гостей сновали вокруг, как яркие рыбки, то одной, то другой деталькой праздничной чешуи сшибая мне в нос. Я никого не знала. Я бродила туда-сюда, рассеянно улыбаясь и стараясь не слишком налегать на вездесущие канапе, когда убедилась – рыжего принца на балу нет. Торжество мгновенно потеряло для меня большую часть обаяния. Сами знаете, как это бывает с вечеринками. Если нет, советую пойти узнать. Ни одна книга не заменит чудесного опыта игры под названием «Влюбив в себя выбранный объект». Я вышла на балкон. Ночь была чудо как хороша. Вихрящиеся звезды красочными потоками низвергались с хрустального купола небес. От нагретого за день камня волнами поднималось тепло. Внизу под балконом тихо фыркали лошади, впряженные в щеголеватые кэбы. Я глубоко вдохнула майский уже по-летнему травянистый воздух, за спиной в зале было весело и шумно, мимо окна в танце проскользнула абсолютно счастливый Кат. её кудри были убраны в высокую прическу, и многочисленные драгоценные камни в волосах сверкали так ярко, что хотелось прищуриться. Подруга смеялась, запрокинув голову, но не теряла равновесие в быстром ритме танца. Партнёром Кази был Анте-Давьер, строгий и красивый, с отчётливо проглядывающими венами на бледные шеи. Они вдвоём неплохо смотрелись вместе. И зуб даю, та кучка перешёптывающихся старлеток у зеркала, тоже это заметила. Насладившись одиночеством, я вернулась в зал, и поддавшись атмосфере излишеств, снова и снова брала с подносов игристые, пока не врезалась в хозяина дома, уже активно болтающего с каким-то белобрысым гостем. Хмельной воздух вокруг них насыщал беседу тем философским запашком, что становится так мил после полуночи. «Вы явно переоцениваете многовариативность хороших исходов», — нахмурился анте с достоинством проигнорировав прилетевший от меня толчок. «Безусловно, это неплохо идти до конца, какой бы ни была дорога, но я все же рекомендую уделять большее внимание первому ходу». «Великие дела не начинаются на авось, во всем нужна стратегия». Собеседник хозяина был далеко не так изыскан, как Анте. Взамен сюртука он надел льняные штаны и белую рубаху, а его пшеничные волосы спадали почти до плеч, перехваченные на лбу спортивной лентой. На боксерском лице, доминантой которого служили огромный сломанный нос и квадратный подбородок, выделялись очки, удивительно неуместные при такой внешности. «Упорство и уголь превратит в бриллиант анте. самоуверенно отозвался незнакомец. «Бери любой предмет, приложи все силы, получишь конфетку. Даже грязь под одним-единственным человеческим ногтем можно изучать неделю, и выводы не оставят себя обделенным. Поверь моему опыту». «Грязь под ногтем?» Неожиданно для самой себя я вмешалась очень нагло. «Ух уж, эти пузырьки на запасевших стеклах бокала!» Праха в катализатор смелости: Это насколько же вы не уважаете саму жизнь, чтобы, игнорируя прекрасное, сосредотачиваться на столь мелком и глупом предмете? Мужчины посмотрели на меня, хозяин вечера почтительно с той услужливой полуулыбкой, которая всегда готова ликвидировать назревающий скандал, незнакомец с откровенной насмешкой, присущей скорее дворовому люду, нежели интеллигенции. «Это насколько же вы не уважаете жизнь, что считаете, что грязь под ногтем не имеет места в мозаике бытия?» – парировал он. «Имеет от чего же? Место клея. Знаете, такого серого комковатого меж кусочками смальты. Но смотреть-то лучше издали на всю картину». «Кажется, у нас тут кто-то любит играть по правилам», – хохотнул Белобрысый. «А по мне, так вы все самое интересное в жизни упустите». «Любой предмет к удаче с ней с изнанки, и, как я доказывал нашему другу Анте, даже самая хилая вещь, изучит ее до конца, даст тебе больше, чем поверхностный взгляд на шедевр». «Вы считаете себя глубоким знатоком истины, да?» — фыркнула я и отхлебнула еще вина. Гость улыбнулся. «Я считаю, что люди слишком много думают перед тем, как начать что-то делать. Иногда всю жизнь тратят на размышления и сомнения». «Весь этот жалкий скулёж приводит к тому, что якобы светлые умы так и сидят на месте, не шелохнувшись, а мир приветствует таких, как я». «Таких, как вы, значит? Это позвольте спросить, каких?» Мужчина задрал квадратный подбородок выше и поправил на носу очки в тонкой оправе, слишком тонкой для его мужественного лица. «Дерзких, быстрых, смелых на подъём. Тех, кто не боится действовать». «Меня зовут Мелисандр Кес, красавица, и я буду счастлив пригласить вас на прогулку по ночному городу прямо сейчас. Вы ведь не откажете?» Он подмигнул, и я с неудовольствием почувствовала, что краснею. В этот момент к нашему кружку подкатила Кадия, она взяла меня за руку, но потом удивительное дело, перекочевала поближе к Анте-Давьеру, и вот уже хозяин бала держит ее под локоть и уводит, смеясь куда-то в центр звенящей залы. «А я одна, с этим наглым небритым Мелисандром...» «Стоп!» «Мелисандр Кес». Я моргнула. «Мелисандр значит Кес», — повторила я еще раз, уставившись ему в глаза своими куда более синими глазами, а потом сделала очередной глоток. «Ха! Мне приказано за вами следить, знали?» «Простите?» Он нахмурился. «Позвольте представиться». Тенави из Дома Страждущих, ловчая на службе иноземного ведомства. Моя задача на ближайшие дни — следить, чтобы вы, историк-саузбереец, гость столицы, не учудили у нас чего-либо сверхъестественно незаконного. Так что, господин Мелисандр, не тратьтесь на приглашение. Я и так буду ходить за вами след вслед. след». Мелисандр Кес взъерошил свои крестьянские волосы, Поправил странную беспуговичную рубаху, надул нижнюю губу и провозгласил. «Что ж, следить так следить. Предложение остаётся в силе. Эй, официант!» Мелисандр выхватил у лакея целую бутылку и целенаправленно потащил меня на веранду. «Я неплохо справляюсь», — удовлетворённо подумала я. А потом всё пошло кувырком в прямом смысле этого слова, потому что я споткнулась о порог панорамного окна, и с треском вылетела на террасу, располагавшуюся на несколько ступенек ниже уровня зала. За собой ее увлекла белые занавески, Мелисандра, еще одни белые занавески, ведерко со льдом, красиво он разлетался, я вам скажу, и какого-то важного старичка в сюртуке. Все это масштабно, но недолго летело вперед и вниз, занавески развивались за моей спиной, как волшебный плащ, плащ этот, впрочем, оказался бессилен против гравитации». Я была лидером нашего полета, и первая столкнулась с мраморным полом, последовательно на мою спину рухнули все остальные. В зале воцарилась тишина. Секунду спустя я вытянула из-под обломков руку с оттопыренным большим пальцем, показывая, что все участники экспедиции живы. Тишину сразу же разорвал громовой хохот хозяина дома, Анта сидел за роялем неподалеку от случившейся катастрофы, И смеялся так, что у него аж слезы выступили. Стоявшая подле него снотной тетрадью Кадзи не разделяла его восторга. Она напоминала рыбку, вытаращила в ужасе глаза и беззвучно открывала-закрывала рот, будто задыхаясь. Остальные гости, заслышав одобрение Давьера, поддержали инициативу и тоже начали хихикать. От такого провала я мигом протрезвела. вскочила содрала с себя шторы, отвесила всем наблюдавшим поклон до пояса. Извинилась перед валявшимся на полу старичком и рывком, подняв Мелисандра, обалдевшего от такой неожиданной силищи, рявкнула ему. «Виновата я, но втянуты и вы. Идемте отсюда!» Когда мы с историком покинули особняк и вышли на набережную Даро, я схватилась за голову и так и шла. ои ои ои Ой-ой! Траурно приговаривала я. Мелисандр молча шагал рядом, пиная камешек, вывалившийся из мостовой. Историк глянул на меня с иронией. «Что это? Какой-то код, специальная ой-ой азбука?» «Если бы...» Я вздохнула. К сожалению, это гимн моей полнейшей некомпетентности. В этот момент, так сказать, до кучи ко мне прилетело ярко-лиловое ташини, врезалось меня, пискнуло, рухнуло. «Я тебя убью!» Гласила записка. «Хей-хей, надеюсь, ты хотела сказать, я тебя люблю, Кат?» Господин Кес откровенно заржал. «Да ладно вам! Ну подумаешь, сообщили объекту тайной слежки об этой самой слежке, разгромили террасу богатейшего мужчины в городе, стали поводом для насмешек двух сотен гостей, схем не бывает!» Веселился он, а потом резко сменил тон. «Почему вы вообще за мной следите, позвольте спросить?» «Да мы за всеми приезжими наблюдаем», – я плечами. «В этом плане слежка не такая уж секретная, кстати. Странно, что вы исследователь шолоховской истории о ней не знаете». Он смутился и почесал внутренний уголок глаза. Получилось это не сразу. Сначала палец господина Мелисандра наткнулся на стекло очков. Я приподняла брови. «Вы в первый раз в жизни очки надели, да?» «Ну, не первый». «Если они вам не нужны, не носите. Поверьте вашему типажу, они не идут». «Я же историк, в конце концов. Почти все историки носят очки». М «Да? Что-то ни одного не припомню». «Видимо, в Шолохе это не принято. А вот в Саусборне...» «Да». «Но раньше вы отлично обходились без очков, а теперь вдруг решили их приобрести?» Мелисандр с досадой переплёл руки на груди. «Да что вам дались эти очки?» «Я должна предоставить своему начальству максимально много данных о вас. Раз уж секретности не бывать, буду откровенно допрашивать». Я зубасто ухмыльнулась. «А как, прошу прощения, ваше начальство вообще узнало обо мне? Я никого не предупреждал о командировке. Приехал и всё». Подозрительно нахмурился Мелисандр, Его светлые широкие брови строго собрались на переносице. «Вы ведь зарегистрировались, пересекая границу лесного королевства. Стражи сразу прислали информацию в столицу, и вам выделили ловчего для контроля. Меня». «То есть в вашей папочке написано только то, что я сам сказал?» Мелисандр кивнул на бумаге у меня в руках. «Даже на бал я взяла с собой крупную сумку на цепочке, такую, что поместились подшитые ведомственные дела». Кажется, эта болезнь под названием «Я всегда с собой ношу рабочие документы» неминуемо настигает всех госслужащих. Судя по этому вопросу, вам есть что скрывать?» Саузбериец шутливо поднял руки. «Я просто любопытный ученый, стремящийся понять, как устроен мир. Я не хочу загреметь в тюрьму из-за любознательности, так что прекращаю свой допрос». «Вот и здорово. Кстати, какова область ваших научных интересов?» «А в папочке не сказано». Мел вытянул шею, пытаясь заглянуть в мои документы, в которые я сама подглядывала, что называется одним глазком. «Так, мы же договорились, вопросы задаю я». «Ну да, ну да. Я занимаюсь срединным государством». «Ага. Значит, как речь зашла о важном, так вы не стали выбирать какую-то мелочь, так-то? Замахнулись сразу на золотой век. Сами себе противоречите с вашей грязью под ногтями». Мелисандр расхохотался, закинув голову. «Простите, дорогая, я не привык вдаваться в детали, но для вас так и быть уточню. Я изучаю ремесленное производство Срединного государства, если еще конкретнее, историю шести амулетов, посвященных богам-хранителям, крохотных, отнюдь не знаменитых, никому другому не интересных амулетов». Последнюю фразу историк смаковал с особым наслаждением. Я передёрнула плечами. «Что ж жаль, такой видный мужчина, такой малый предмет». Он ухмыльнулся, взъерошил без того растрёпанные волосы и пожал плечами. «А в жизни всё самое интересное в мелочах. И вся радость повседневности. В том, чего мы вообще не замечаем, пока не станет слишком поздно. Улыбка близкого человека, лёгкий ветерок, красивая песня и яичница с беконом». Из этого складывается счастливая человеческая жизнь. Глупости. Я категорично покачала головой. Мелочи не дают счастья. Вон и вы в своем списке на первое место все-таки не омлет, а близкого человека поставили. Мелисандр не ответил, как-то ссутулился, убрал руки в карманы и резко пнул камешек в подвернувшийся овраг. Что-то не то я ляпнула. Но историк уже взбодрился, выковырил себе из брусчатки новый камень, Ох, шептунов на него нету! встряхнулся как охотничий пес и резким виражом сменил тему разговора. Тинави, а вы вообще любите историю? Да, но не эпоху срединного государства. Почему? Мелисандра удивился. Колоритные местные жители, солянка из богов с драконами, чудеса на ежедневной основе, а вам не нравится? «Дело в том, как все это закончилось», — пояснила я. «Стоило богам уйти, как срединники начали стремительно деградировать. Они лишь кичились своим прошлым и требовали к себе безмерного уважения, монотонно подтачивали чужое терпение. Это же надо умудриться всех так взбесить, чтобы они от вас камня на камне не оставили. Невероятное магическое государство превратилось в мертвые пустоши. По мне, так лучше вообще вырвать эту страницу из истории». Я тяжело вздохнула. Мы остановились у лодочной станции. Внизу маслянистые воды реки перекатывались в свете уличных фонарей. Мне было неохота тащиться домой пешком, поэтому я планировала сесть на круглобокая магретта, круглосуточно курсирующая по Нейрис. Мелисандр не стал прощаться, как я ожидала, а остался стоять рядом и продолжил дискуссию. Но ведь некоторые срединеки выжили. Те, кто был на островах Шерхен. Более того, потом они вернулись на свою исконную землю. Историк пожал плечами. В определенном смысле слова, вы воссоединились с предками, магии у вас полно, отношения с другими странами нормальные, счастливый конец, разве нет? Лично я все равно чувствую, какие мы ущербные по сравнению с тем, какими были бы не окажись наши предки столь невыносимыми, что остальным народам стало проще уничтожить их, чем терпеть. Я с ненавистью посмотрела на подол своего длинного платья, испачкавшейся за время нашей вынужденной прогулки. Может, еще и по богам-хранителям пройдетесь? Ушли гады такие, всех бросили, наслаждаются где-то, пока мы прозибаем. По богам не буду, яшник Наска. Мелиссандр подмигнул. Да и себе дороже. Вдруг они подслушивают, да? Это вряд ли. В отличие от своего лучшего друга, я не верю в то, что боги до сих пор живы, и тем более следят за нами. Почему? Потому что если живы и следят, то гады они последние, а не боги. Столько грязи в мире, они даже и не думают вмешаться. А вдруг они не могут вмешаться? Изучая историю амулетов, я нередко встречаю мотив о том, что боги могут лишиться силы. Вдруг это случилось, и теперь они просто наблюдают. Тем более печально. Тинави, новая пессимистка. Кес хрустом поскреб затылок. Никогда не пробовали порадоваться тому, что есть. Сместить, так сказать, фокус внимания. Вы точно историк, а не мозгоправ? Историк, историк. Просто сердце мое болит, когда я вижу, что у таких симпатичных девушек такой затравленный взгляд. Что с вами? Все со мной в порядке. Это вы меня раньше не видели. «Лучше расскажите ваши планы на завтра». Я вспомнила о том, зачем вообще нахожусь рядом с этим странным чужестранцем. Он пожал плечами и перечислил мне несколько библиотек, в которых собирался поработать. «Я проверю», — предупредила я. «Всегда пожалуйста», — Мелисандр шутливо поклонился. «Может, даже присоединитесь? Я с удовольствием попробую перетянуть вас на свою сторону». «Какую сторону?» Сторону тех, кто любит жизнь такой, какая она есть, и рад ее загадкам, даже если рождены они через боль. Я еще раз сомнением окинула его взглядом, куда уместнее Мелисандр смотрелся бы в кабаке, дерущимся розочками от бутылок, нежели вот так вот рассуждающим. Смириться с болью слабость, Мелисандр?» Да неужели? Он улыбнулся мне впервые без насмешки. В горле ни с того ни с сего что-то сдавило, не отвесив, я кивнула чужеземцу и ловко запрыгнула на борт вовремя подплывшего Магретта. «Магретта. Речной общественный транспорт в шолохе». Кинула монетку извозчику и уселась на боковую лавку. Когда мы отчалили, я не удержалась от того, чтобы не обернуться. Мелисандр так и стоял на набережной, расставив ноги на ширину плеч и спрятав руки в карманы брюк. Его монументальная фигура светлела как парус в бликующем море смазанных ночных огней.